Глава 5. Американка гадит. Но самые страшные вредители это, конечно, внешние враги. И если до революционной России в основном гадила англичанка, то в позднесоветской пропаганде первенство досталось, безусловно, Америке. Массовый наплыв колорадского жука. Американцы в представлении советской пропаганды и советских людей выделывали ужасные вещи. Одной из самых изощренных их выдумок было распространение колорадского жука. Этого полосатого желто-черного вредителя действительно в начале XIX века обнаружили в скалистых горах в Америке. Но тогда никто и предположить не мог, какое ему предстоит будущее. Колорадский жук – очень неприятный вредитель, который, спустившись со скалистых гор, вдруг обнаружил поля картофеля и с тех пор питается в основном именно этим продуктом. Сегодня он распространен в США практически во всех штатах, кроме Аляски, Калифорнии, Гавайев и Невады. А в Азии и Европе его находят на площади более 16 миллионов квадратных километров. Еще в 1871 году один американский энтомолог предупреждал европейцев об опасности колорадского жука, а в 1875 году Франция, Германия, Бельгия и Швейцария запретили ввоз американской картошки, опасаясь вредителя. Возможно, он попадал в Европу и раньше, но в XIX веке картошку ели мало, она считалась едой бедняков и каторжников. Но когда картофель стал превращаться в одно из самых любимых блюд по всему миру, колорадский жук начал встречаться все чаще. Бороться с ним сложно. В одной только Великобритании его уничтожали 163 раза, а он возвращался снова. Появлению жуков на европейской территории способствовали и войны. Как только появлялись американские войска, рядом с их военными базами находили жуков. Можно предположить, что солдат кормили картофелем, привезенным из Америки, и жуки со складов выбирались на волю. После Второй мировой войны они с легкостью освоились в разоренной Европе, в частности, в тех местах, где стояли уже советские войска. И тут началось Докладная записка министра сельского хозяйства СССР Бенедиктова, секретарю ЦК ВКПБ Суслову об опасности распространения колорадского картофельного жука. 28 июня 1950 года. Колорадский картофельный жук – один из самых опасных вредителей культуры картофеля. Кроме того, он повреждает томаты, баклажаны и перец. В начала Второй мировой войны колорадский жук был повсеместно распространен в США, Канаде, во Франции, Бельгии, в западной части Германии, в некоторых районах Италии, в Голландии и Швейцарии, а за годы войны завезен на территорию Австрии, Чехословакии, Польши, Венгрии и Югославии. Колорадский жук особенно широко распространился за годы войны на территории Германии. В 1946-1949 годах Советская военная администрация широко проводила мероприятия по борьбе с колорадским жуком в советской зоне оккупации Германии. Добилась такого положения, при котором очаги колорадского жука были сведены к минимуму, а в землях, прилегающих к Польше, почти полностью ликвидированы. В то же время американские, английские и французские оккупационные власти почти никаких истребительных мер против колорадского жука не проводили, создав этим крайне благоприятные условия для массового размножения и распространения жука и постоянного заражения районов Германской Демократической Республики, прилегающих к западным зонам оккупации Германии. Из этих пограничных районов Жук постоянно залетает и во многие другие районы Германской Демократической Республики, сводя на нет результаты крайне напряженной и дорогостоящей работы по истреблению жука, проводимой населением в республике. Интересно, почему Советская военная администрация боролась с жуком, а американские, английские и французские оккупационные власти проглядели эту опасность, тем более, что американцы уж должны были знать о колорадском жуке? Ответ дается дальше. Создавая благоприятные условия для массового размножения колорадского жука, американцы одновременно проводят злодейские акты по сбрасыванию жука в массовых количествах самолетов над рядом районов Германской Демократической Республики и в районе Балтийского моря в целях заражения жуком и Польской Республики. В Министерство сельского хозяйства СССР ежедневно поступают сведения о массовом наплыве колорадского жука из Балтийского моря к берегам Польской Республики. Это несомненно является результатом диверсионной работы со стороны англо-американцев. Итак, оказывается, американцы сбрасывают жуков с самолетов и специально заражают те государства, в которых установилась советская власть. Хотелось бы, конечно, узнать, сколько американских самолетов могло себе позволить в 1950 году пролететь на территории ГДР и Польши. Да к тому же, очевидно, совсем низко, как летают кукурузники, опыляющие поля. Еще более интересно, как далеко могут заплывать колорадские жуки, если речь идет уже о массовом наплыве, а не жуки-амфибии? И, наконец, если жуки попадают на территорию ГДР, кто помешает им потом перебраться в ФРГ, на территорию, контролируемую американцами, а оттуда уже и во все страны НАТО? Наверное, эти мысли приходили кому-то в голову уже тогда но вряд ли их решались высказывать вслух. И истории о страшных колорадских жуках, которых нам подбрасывают американцы, постоянно множились. В той же записке министра сельского хозяйства предлагались замечательные меры по борьбе с жуком. Там не было ни слова о возможных способах его уничтожения, о тех химикатах, которые нужно применять. Нет, борьба с колорадским жуком оказывалась исключительно идеологической. Первое. Опубликовать в газетах «Правда», «Известия» и «Социалистическое земледелие» статьи с освещением в них опасности, возникшей от колорадского жука и особенно фактов злодейского распространения жука американцами. Второе. Опубликовать подобного рода статьи через пресс-бюро для всех республиканских областных и районных газет. Третье. Издать массовым тиражом брошюру и красочный плакат о колорадском жуке с освещением фактов о распространении вредителя в свете материалов, опубликованных в советской центральной прессе. Достаточно посмотреть на эти меры, которые предлагают, напомню, министр сельского хозяйства, чтобы понять, что ведется не сельскохозяйственная, а идеологическая кампания. Колорадские жуки, безусловно, были. Они, безусловно, наносили большой вред полям. Они, безусловно, пришли в Европу из Америки. И этих фактов оказалось достаточно для того, чтобы развернуть совершенно фантастическую пропаганду, показывающую жуков как настоящий отряд американских диверсантов. На немецких, польских, советских карикатурах жуки маршируют с оружием, получают задания в Белом доме лично от президента США Трумэна и от западноевропейских политиков, и даже оказываются на американском флаге вместо звезд. Им приписывали такую же разрушительную силу, как и атомной бомбе. Американские кандидаты в преступники атомной войны сегодня показали образец того, что они готовят человечеству. Только душегубы могут прибегнуть к такому ужасу, как преднамеренное уничтожение мирного человеческого труда, уничтожение урожая колорадским жуком. Бесконечные статьи и карикатуры намертво связали фантастический вред от колорадского жука с Соединенными Штатами. Про жука уже и забыли, а вот связка США-опасность закрепилась хорошо.